Было совершенно очевидно, что для аптекарши произошедшее стало полнейшей неожиданностью. Гения схватилась за сердце. «Мезе! Девочка моя, как вы здесь очутились!» «Выпусти меня отсюда, чертова ведьма!» – заорала египтянка. А зверюга угрожающе зарычал и забил крыльями. Мадам стала торопливо расколдовывать запор на клетке, путаясь в словах и движениях рук. При этом Мизе, ни на секунду не умолкая, будто у нее были не легкие, а десятилитровые ведра, обливала гению горячим потоком брани на непонятном наречии. Пети на фоне этой брани оставалось лишь загасить свое возмущение и скромно помалкивать. То, что гения солгала ему, он понял еще по запотевшим очкам. Мадам продолжала в спешке снимать заклятие клетки. Она не сопротивлялась. К чему, если у Пети в руках... Был жезл власти, которым она-то знала. Можно разрушить любую преграду на свете. «Мальчик, пожалуйста, заткни уши», — попросила мадам, пока египтянка ругалась и трясла железные прутья. Но мальчишка все равно не понимал ни слова. К тому же сейчас его переполняла радость. Наконец, для него все закончилось. Он нашел Мизе, выполнил то, чего ждал от него Петесхи и теперь может с чистой совестью отправиться спать, но не при помощи рожеволосых сотрудниц службы безопасности, а своими ногами. Только вот как быть с Мариной, которая сейчас спит на аптечной кушетке? Гения угадала его мысли и, отворив, наконец клетку, сказала. «Девушка уже у себя дома, о ней не беспокойся». Миза вышла из своего заточения, бросив последнюю гневную фразу гении. Та смущенно ответила ей на той же тарабарщине. Выходила. Мадам прекрасно знала этот язык. Гения почему-то встала между Петей и египтянкой. Но Мизе властным движением отодвинула мадам и кинулась к мальчишке. «Потом расскажешь, как ты нашел меня. И потом тебя отблагодарю. А сейчас надо спешить. У нас осталось совсем мало времени», — воскликнула она. «Нет!» — взмолилась гения. «Он едет домой! Домой!» Мадам! Мизе холодно сверкнула на нее глазами. «Вы предали меня. Вы предали дело, которому мы служим. Я не знаю причины, почему вы пошли на это. Но наказание будет жестоким. Это я вам обещаю». Гения лишь покорно кивнула. А Мизе решительно схватила Петю за плечи и развернула к себе. «Ты летишь со мной к сфинксам». «Лечу с тобой». «На чем?» На всякий случай уточнил Петя, хотя, конечно, уже знал ответ. Мизе пальцем поманила крылатого льва, и Петя завороженно смотрел, как тот осторожной и все же царственной походкой покидает клетку. Она как будто постарела, выглядела почему-то очень взволнованной, даже испуганной. Петя не понимал метаморфозы. Гения отворила портал, суетливо прочтя заклинания и нажимая на высветившийся цифровой код. «Все вышли из башни». Последним выходил зверюга. И у Пети, что называется, упала челюсть, когда он увидел, что на улице крылатый лев теряет видимость. А что тебя удивляет? Грифоны невидимы в твоем мире. Это результат тысячелетней эволюции. Иначе как бы они? Мезе перевела взгляд с удивленного лица Пети на небо. И тут же забыла свою мысль. Застыла в ожидании чего-то. Петя тоже посмотрел вверх и гения стала смотреть в черную звездную даль. Со стороны, наверное, было забавно. Тихо за их спинами кирпичи башни встали на свои места. Петя рассматривал небо и с грустью думал об уходящем дне. Сегодня произошло столько фантастических событий, что было совершенно ясно. Это такой день, что надо бы в память о нем сделать какую-то засечку, устроить общий снимок и поставить фото в особенно роскошную рамку а может даже и книгу написать. Такого великого дня, может, и не будет больше в его жизни, потому что в каждой судьбе выдается лишь один, самый-самый важный день. Мысли путались, рот растянулся в улыбке, но душе стало светло и ясно. И Пете даже показалось, что звезды засияли ярче, словно кто-то навел яркость или смахнул пыль. Мадам от чего-то всхлипнула и прижала к глазам тот самый батистовый платочек которым вытирала очки. Мизе, безотрывно смотрящая в небо, будто отсчитывая секунды, подняла руку и... Раз, два, три! — резко опустила ее. Одна из небесных звезд вдруг вспыхнула, и свечение ее стало расти. «Началось!» — торжественно произнесла египтянка. Мизе тут же пришла в состояние энергичной деятельности. Свистнула. И Петя почувствовал, хоть и не увидел, как рядом присел Грифон, готовый принять на свою спину пассажиров. «Что началось?» — почти крикнул Петя, ощущая прикосновение невидимого большого тела. Перспектива полета на Зверюге, да еще и прозрачной, взволновала его так, что адреналиновая волна поднялась в нем, как столбик нагретой ртути в градуснике. «Я же рассказывала тебе!» — нетерпеливо сказала египтянка, запрыгивая на Грифона. «Раз в три тысячи лет Сириус отправляет на землю свой луч. Этот луч будет от спячки свиток желаний Бога Ра. И тогда можно изменить все, что угодно. Исполнимо абсолютно любое желание». Душа Пети возликовала. «Да этот великий день еще значительнее, чем он думал пять минут назад. И он еще не окончен». Но тут же следом пришла черная мысль. «Свиток». Петя так и не смог его найти. А Миза все это время просидела в клетке из-за мадам-аптекарши. «Но ведь свитка нет!» Мизе гладила Грифона. Было странно видеть в воздухе египтянку, оседлавшую пустоту. «Залезай!» Она протянула ему руку. «Грифон?» Петя чувствовал это. Подставил свое крыло, чтобы легче было на него забраться. «Свитка-то нет!» Еще раз сказал Петя. «Залезай!» «Тот, у кого он сейчас сам принесет его к сфинксам!» Крикнула в ответ Мизе. Фиванские священные сфинксы — это третье условие. Лишь между ними свиток станет активным. Петя закрепил жезл под брючным ремнем. И тут громко всхлипнувшая гения бросилась к нему и обнялась внезапной искренностью. Но Мизе подтянула мальчишку за руку. Грифон подхватил его на крыло, закинул себе на спину и взлетел. Когда Грифон поднялся со двора аптеки, как со дна колодца, Поджидающий в темноте переулка байкер присвистнул от изумления. В небе, на фоне разрастающегося свечения звезды, пролетели две фигуры. Они как будто сидели на чем-то, только вот на чем. Байкер, а это был Никита, завел мотор и двинул по земле, следом за летящими фигурами.